Зимушка, зима, зима, зима снежная была. Выпал беленький снежок. Ехал Ванчонок, дружок. Эх, зимушка-зима, зима снежная была. Зима зима, зима, зима, зима зима снежная была. была. Ехал, поспешал, лежит. Никто не бежит. Эх, зимушка- И моснежная была, две подружки увидали, прямо к вани подбежали. Эх, зимушка зима, зима снежная была. Эх, зимушка зима, зима снежная была.